Высказать ему на чистоту, что я о нем думаю, говорите вы. А кто останется в дураках, если не Эндрю? Да это, голубчик мой, бешеный дьявол. Не дать не взять старый кабан Джайзла Хезертепа. Только замахнись на него дубинкой, он кинется на тебя и раздерет клыками. Взять, говорите вы, расчет? Право, сам не знаю, почему я не беру у него расчета. Но в конце концов, парень он неплохой. И нужно, чтобы смотрел за ним заботливый человек. Хватки у него нет настоящей, и деньги текут у него между пальцами, как вода, так что не худо стоять к нему поближе, когда у него в руке кошелек, а он его редко выпускает из рук. И потом, он от хорошего корня, родня у него высокая, лежит, мое сердце, к этому бедному, беспечному юнцу, мистер Хаморго. Да и жалование как-никак. К концу своих назидательных рассуждений мистер Ферсервис несколько снизил голос, как и подобало при беседе в общественном месте в воскресный вечер, и вскоре я уже не мог слышать их разговор. Вспыхнувшая во мне злоба быстро улеглась, когда я напомнил самому себе, что мог бы сказать по такому случаю тот же Эндрю, «Не держи ухо у скважины, а то как раз услышишь о себе недобрую молву», и что каждому, кто вздумает подслушивать, как обсуждают его особу в Лакейской, придется испытать на себе ланцет, такого анатома, как мистер Ферсервис. Это происшествие было полезно тем, что и оно само, и возбужденные им чувства заняли часть свободного времени, которым я так тяготился. Вечер переходил в ночь, и спустившаяся мгла одела широкую тихую гладь полноводной реки, сначала в темный и однотонный колорит, потом в унылый и тусклый, местами разрываемый отцветами ущербного бледного месяца. Тяжелый древний мост перекинутый через Клайд, был теперь лишь смутно различим и напоминал тот мост через Багдадскую долину, который описывает мерза в своем бесподобном видении. Низкие арки, видимые так же неясно, как и темный поток под их сенью, казались скорее пещерами, поглощающими черные воды реки, чем пропускавшими их воротами. С приближением ночи кругом становилось все тише. Временами проскальзывал над рекой мерцающий огонек, провожая домой небольшую группу обывателей, возвращавшихся, верно, со званого ужина, единственная воскресная трапеза, которой строгие пресвятариане после дневного воздержания и молитв разрешают придать праздничный характер. Временами слышался цокот копыт, сельский житель, проведя воскресенье в Глазго, спешил во своясе. Но шумы эти слышались все реже, прохожих становилось все меньше, наконец улицы и вовсе обезлюдели, и я мог наслаждаться одинокой прогулкой по берегу Клайда торжественной тишине, нарушаемой только мерным боем часов на колокольнях. Время уже близилось к полуночи, а мое нетерпение пред лицом неизвестности с каждой минутой усиливалось и стало, наконец, почти невыносимым. Я спрашивал, не поддался ли я на шутку дурака, на бред сумасшедшего или на козни негодяя, и я шагал по маленькой набережной или дамбе у входа на мост, в невразимой тревоге и муке. Наконец, двенадцать ударов зазвенели над городом, слетая с колокольни епархиальной церкви святого Мунго, и тотчас на звон отозвались другие, словно ревностные прихожане. Еще не смолкло эхо от последнего удара, как на мосту показалась, двигаясь от южного берега реки, человеческая фигура, первая, какую я увидел за истекшие два часа. Я пошел ей навстречу с таким чувством, точно от исхода свидания зависела моя судьба так усугубила мою тревогу затянувшееся ожидания все что мне удалось разглядеть в пешеходе пока мы приближались друг к другу было то что ростом он скорее ниже среднего, но видимо силен плотен и мускулист одет он был в кафтан для верховой езды. я замедлил шаг и когда мы сошлись почти остановился ожидая что он обратится ко мне, но к моему несказанному разочарованию Он прошел мимо, не заговорив, а у меня не было повода первому обратиться к человеку, который, хоть и появился точно в назначенный час, мог, тем не менее, оказаться совершенно посторонним. Я замер на месте, когда он прошел мимо меня и глядел ему вслед, не зная, должен я следовать за ним или нет. Незнакомец дошел почти до северного конца моста, потом встал, оглянулся и, повернув назад, снова направился ко мне». Я решил, что на этот раз не дам ему промолчать, как молчат привидения, которые, по народному поверью, не могут сами начать разговор, покуда с ними не заговорили. «Поздно вы гуляете, сэр», — сказал я, когда он снова поравнялся со мной. «Мне назначено здесь свидание», — был ответ. «И вам как будто тоже, мистер Озбалдистон». «Значит, вы то самое лицо, которое предложило мне встретиться здесь в столь необычный час?» «Да», — ответил незнакомец. «Следуйте за мной, и вы узнаете, какие были у меня на то причины». «Прежде чем следовать за вами, я должен узнать ваше имя и намерения», — возразил я. «Я человек», — был ответ, «а мои намерения дружественны». «Человек», — повторил я, — «это слишком короткое определение». «Оно достаточно для того, кто не может предложить иного», — сказал незнакомец. «У кого нет имени, нет друзей, нет денег, нет родины», тот вправе все-таки назваться человеком, и у кого все это есть, тоже не более как человек».